Глава 421. Атака высших небес. Владыка выращивания драконов нёс их вдоль реки вздымающиеся, преодолев секретные водяные проходы и добравшись к великим руинам. Он подплыл к городу пограничный дракон, когда вода неподалеку забурлила, и из-под неё появился дракон наводнения. «Ваше Величество, меня связывает клятва, поэтому я не могу покинуть Вздымающуюся. Я заключил соглашение графа Земли и умру, если нарушу его, «Вам нужно добраться к морю звезд, но я не в силах здесь помочь!» Владыка выращивания драконов погрузился обратно в реку. «Впрочем, я могу приказать божественному королю драконов наводнения доставить вас туда!» Появившийся неподалеку монстр был почти того же цвета, что и вода. Им оказался никто иной, как достигший божественности драконов наводнения, способности которого были очень высокими, ничем не уступая владыке выращивания драконов. «Если, ценимое, остальные будут путешествовать по великим руинам в его компании», Тьма вокруг будет вынужден отступать. Вместе с Сэйун Сян, Яйн Зэн и сидящий на плече Хулин Эр, ценьму забрал на спину, не будет привлечением сказать «Бога!». Прокричав «Маха!», драконы наводнения очень медленно и осторожно взобрались на тело своего короля, демонстрируя свое почтение. Цэлень тоже запрыгнул наверх, ведя себя крайне уважительно. Божественный король драконов наводнения взмыл в небо, отправляясь прямиком к морю звезд. Ценимо обернулся, чтобы осмотреться, но уже был не в силах разглядеть кого-то на горном хребте, разрушенный богом. В то же время звезды в небе с неистовой скоростью неслись друг другу навстречу. Внезапно кто-то будто зажег удивительные маяки в горах, разрушенного богом. Выстроенные вряд они создавали невероятное зрелище, украшая скучный пейзаж ночных великих руин. Божественный дракон притащил группу к мыру звезд, звёзд, откуда уже было невозможно разглядеть разрушенного богом. «Почему Патриарх еще не пришел? недоумевая спросил цень. «Он ведь скоро появится, верно?» Су Сен открыла рот, но так и не смогла ничего выговорить. Санимо ответил. «Ночь в великих руинах очень опасна, так что он может слегка задержаться. К тому же, прежде чем встретиться с ним, мы должны посетить колодец солнца». Целень кивнул, но спустя мгновение спросил. «Почему Святейша не сказала мне, что он не придет? Сейчас темно, так что нет ничего странного в том, что он не может прийти. Жердяй, хватит этих вопросов. На вершинах разрушенного богом. За спиной немого ярко пылало пламя печи, глаза слепого сияли, будто две звезды, а одежда мясника, держащего в каждой руке по ножу, развивалась от сильного ветра, на деревне повис в воздухе, его жизненная отцы обрела видимую форму, превращаясь в новые конечности». Выпрямившись, они торжественно стояли на вершинах гор. Одноногие старый ма стояли вместе, бабушка Сы, глухой и целитель тоже находились на одной вершине, старый мастер Дау и Жулай, отшельник ценью, Ю, имперский наставник Вечного Мира и Ю и Джао Цин разделились, выбирая себе отдельную гору. тусин Фэн, Шэну, королева И, король Куни и пять бессмертных представителей расы демонов владели невероятными способностями, а также стояли вдалеке друг от друга. Исконные духи всех людей вырвались наружу, почти принимая материальную форму. Напоминая богов и дьяволов, они стояли за спинами мастеров, тихо ожидая начала битвы. Небо было окутано тьмой, но свет 18 звезд становился все ярче и ярче, приближаясь к неистовой скоростью. Аура старешно вспыхнула, из горы в небо направился поток цемича, будто пропасть блокируя 18 звезд, летящих навстречу. «Солнце на тысячеуровневых волнах Восточного моря!» Мясник взмахнул своими ножами, и их лучи поднялись в небо, превращаясь в гигантское солнце. В этот миг раздалась оглушительная звуковая волна, которая пронеслась по небу, отбиваясь от солнца. «Поистине лучший навык ножа в мире! Небесный нож достоин своего звания!» Тело старого ма начало стремительно увеличиваться в размерах, в то время как меж его бровей вырос вертикальный глаз. Старик превратился в гиганта, вокруг тела которого извивался зеленый дракон, за его спиной засияло огромное солнце, сопровождаясь раскатами грома и порывами ветра. «Квафу в погоне за солнцем!» Аба! Немой положил свой деревянный сундук на землю, показывая старому Мабольше полец. Сундук открылся, спуская поток переливающихся серебряных пилюль. Из корзины целителя хлынули ядовитые вещества, будто потоп разлетаясь во всех направлениях. Внезапно следом за ними выпрыгнули пауки, начиная возводить посреди гор необъятную паутину, а они двигались по воздуху, работая без остановки. Построение великих всеобъемлющих небесных звезд появилось за спиной бабушки Сы, постепенно уменьшаясь в размерах. Окончательно сжавшись, его сила сконцентрировалась в ее ладони. Одноногий, в свою очередь, начал нервно оглядываться, будто был готов убежать любой момент. «Гори, подземный огонь!» Тусен Фэнн громко рассмеялся, и горный хребет, разрушенный богом, неожиданно взорвался под его ногами, будто гигантский вулкан. Мужчина ударил по нему своим молотом, отчего гора спонтанно начала расти, становясь все выше и выше. Король-кунь рассмеялся со словами. «Семисантиметровый гвоздь наполнился героизмом! Взгляните-ка на мою воду, разбивающее звездное небо!» В небе за его спиной поднялась гигантская волна, Возвышаясь между небом и землей, будто море. Король конь, передай мне свою силу! Сюаншено громко рассмеялся, принимая свой истинный облик. Он запрыгнул в море, превратившись в гигантский черепаший корабль, и поплыл по воде перпендикулярно к земле. Королева и протянула руку и неожиданно вздрогнула. Ее конечность покрылась перьями, превратившись в крыло. Трясь друг от друга, ее перезвенели, принимая форму ножа гусиного крыла. Пятеро бессмертных из и демонов тоже достали свое оружие. Бессмертная Ива размахивала хлостом, бессмертный белый вынул клубок нитей, бессмертная леса обняла пипу, а бессмертная крыса и бессмертный желтые схватили серые, соответственно, желтые мешки. Они здесь! Громко прокричал мясник. Враг попытается пробиться силой! Мы должны остановить его любой ценой! Нельзя, чтобы он пересек горный хребет, разрушенный Богом! Горящие следы звезд становились все ближе и ближе, двигаясь по прямой. Они напоминали 18 комет, мчащихся прямо в море, воздвигнутые королем Кунем, собираясь проткнуть его единым ударом. Лучи ножа мясника повернулись, сияя прямо на поверхность воды. В мгновение ока они отразились от нее, стремившись навстречу звездам. Когда мясник заблокировал первого противника, раздался громкий звон. Вторая звезда последовала сразу после первой, умудревшись пробить солнце на тысячеуровневых волнах Восточного моря. Отчего старик тяжело вскрикнул, погрузившись в морскую глубь, он использовал силу короля куня, чтобы рассеять силу и противника. Как только вторая звезда врезалась в море, ее настигли паутины, вылетевшие из задницы мчащихся навстречу пауков, запутавшаяся жертва пошла к одному море, будучи не в силах освободиться. Третья и четвертое звезды влетели в воду вслед за ней. Впрочем, море раступилось, обнаруживая кровавую бездну внизу. Меч Императора Основателя — Море Крови. Из-за высокой скорости две звезды уже были не в силах остановиться вовремя. Все, что им оставалось, — это собраться с духом, прежде чем попытаться пережить неизбежное столкновение. Бум-бум! Раздались два громких толчка, и спустя некоторое время из Моря Крови выбрались два покалеченных тела бога и дьявола, Громко вежащих от боли. Впрочем, их сила все еще была невероятно огромной. Несмотря на то, что они потеряли всю энергию своей атаки, парочка по-прежнему оставалась богом и дьяволом. Объединив свои усилия, они попытались разрушить технику старейшины. Тем не менее, в следующем миг они вновь столкнулись с морем крови. Меч императора-основателя ⁇ море крови. Оружие имперского наставника вечного мира задрожало. Мужчина использовал не что иное, как меч императора-основателя, море крови. Это была та же техника, которую только что продемонстрировал старейшина. Впрочем, ее исполнение значительно отличилось от версии старика, базируясь на совершенно других постулатах. Имперский наставник освоил движение, изучая спину бога меча на картине глухого. Можно было даже сказать, что та вдохновила его на создание своих навыков меча. Бог и дьявол поле в ужас, не имея пути для отхода, Им оставалось лишь ворваться в мир цвета меча, напоминающий море крови. Раздался громкий свист, после чего с неба полилась божественная кровь, и посыпались божественные кости. Следующая прямчавшаяся звезда столкнулась с рисунками меча имперского наставника, разрушая его технику, отчего он кашлянул кровью. Увидев, как остальные враги вот-вот пересекут горных ребят, бессмертная крыса открыл свой мешок, размахивая им на ветру. Артефакт немедленно увеличился, превращаясь в какое-то подобие пещеры, в которой тут же исчезли остальные звезды. Бессмертная крыса поспешно затянула отверстие мешка, собираясь отправить смертельные удары на заточенных внутри богов и дьяволов, когда артефакт взорвался, отправляя демона в длительный полет, Бессмертная Ива немедленно отреагировала, взмахнув рукой, которая будто не имела костей, и обхватила крысу, чтобы вернуть обратно на поле боя. Но как только она прикоснулась к телу союзника, то ощутила ужасающую силу богов и дьяволов, сокрытую в его теле. Ее лицо исказилось, а рука начала извиваться, будто сделана из теста. Бессмертная Ива обернулась и упала, неистово качаясь по земле в попытках сбросить в себя ужасающую энергию. Понимая те же ситуации, бессмертный Белый немедленно подлетел к женщине. Иголки его оружия одна за другой вонзились в тела двух бедолаг, выпуская энергию наружу. Лишь после этого их жизни оказались в безопасности. Огромные волны поднялись над поверхностью воды, над ними возвышались силуэты удивительных существ, отталкивающих воду во все стороны. Владыка звезды Цяо, цветочная владыка и владыка звезды Яй находились впереди, создавая треугольное построение. Остальные 13 богов и дьяволов двигались следом за ними. 18 богов и дьяволов надавили на короля Куни, и вскоре его руки задрожали, не в силах удержать море. Он несколько раз вскрикнул, после чего его конечности с хрустом сломались. Противники продолжили давить, а кунь начал блевать кровью, а уровень воды в его море значительно снизился. Горы пробились над его поверхностью, раскрывая всех людей, которые стояли на вершинах, окружённых бушующей водой. Море не было глубоким, около 100 метров. Черепоший корабль, в который превратился Сюаньшэну, всплывал на поверхность, Глаза летающего змея и чёрной черепахи Мерцали, наблюдая за размытыми силуэтами богов и дьяволов в ожидании возможности для атаки. Старейшина деревня взглянул на владыку Звезды Цяо, цветочную владыку и владыку Звезды Янь. «Владыка Звезды остальные, вам должно быть известно о последствиях открытия этих сокровищ. Вы и правда готовы стереть лица земли всех жителей Империи Вечного Мира?» С неизменным выражением лица владыка Звезды Цяо ответил. «Если ты собрался кого-то обвинять, то вини себя за незнание необъятности небес и земли. Вы сами разозлили высшие небеса и тех, кто выше, так что не стоит считать нас ответственными за произошедшее. Старый император людей, мы просто исполняем приказ». «Обсуждение невозможно!» Владыка Звезды Цео покачал головой. «Несмотря на то, что я до глубины души ненавижу всех вас, к обычным людям этого мира у меня хорошее отношение». Я тоже не хочу так с ними поступать, но когда император Янифен взорвал Нефритого владыку выстрелом из своей пушки, любые возможности для диалога исчезли. Кроме того, вы сумели изменить законы путь, что... Сюаньшен воспользовался моментом, чтобы неожиданно атаковать владыку Звезды Цяо. Летающий змей с ловкостью пробился сквозь воду, настигая свою цель. Сразу после этого последовала атака черепашьего корабля, пытающаяся убить противника одним махом. Убила последнюю надежду на диалог. Владыка Звезды Цел позволил летающему змею обвиться вокруг своего тела, после чего черная черепаха подлетела на расстояние для атаки. Как только она оказалась достаточно близко, ее внезапно встретили цветочные Владыка и владыка Звезды Янь, вонзая в голову цветок и флейту, что тут же сокрушило ее мозг. Летучий змей зашипел, собираясь броситься на помощь, когда божественный меч владыки Звезды Цел замахнулся на него, разрубая на части. Только стерев всех обычных людей этого поколения с лица земли, те, кто наверху, смогут успокоиться. «Сен прокричал король-кунь, и золоторогое копье в его руке ярко вспыхнуло. Полетев в сторону владыки звезды Цел. то Сен Фэн стиснул зубы и замахнулся своим острым молотом в форме рога атакуя, в то время как боги за спиной владыки звезды выдвинулись им навстречу. После этого слепому, немому, пятерым бессмертному королеве и не оставалось ничего другого, кроме как атаковать вместе с ними. Внезапно горный хребет, разрушенный богом, задрожал, погружаясь в землю под давлением божественных искусств такого количества мастеров. Тем временем море звезд становилось ярче и ярче, внутри него раздавался звон цепей. Солнце медленно поднималось из его бездны, разгоняя тьму вокруг».